Глава 10. Стая акул. «Вы хоть представляете, кто я?» — спросил генерал, голосом все таким же раскатистым, что и раньше, несмотря на то, что он был в обличии дельфина. «Генерал!» — произнесла большая белая акула. Ее бок пересекал шрам такой длинный и глубокий, что его мог оставить только гарпун. «Но я король!» «Отдай осколок!» «Будешь жить!» Сердце Саймона заколотилось в груди, но он старался держать страх под контролем. Всего насчитал восемь акул. Слишком много, чтобы справиться с ними в одиночку. Даже если Джем с генералом смогут сражаться, они все равно в меньшинстве. «Какой осколок?» — спросил генерал. «Я не понимаю, о чем речь». «Осколок с корабля!» Акула дернула плавником в сторону, из которой они приплыли, где в темноте виднелись обломки. «Мы видели, вы его забрали. А теперь отдавайте! Приказ Ориона!» Орион. Кровь застыла в жилах. Так вот как дедушка собирался украсть осколок. Но Саймон даже не представлял, как он втерся в доверие к представителям другого царства. Хотя сейчас у него проблемы посерьезнее. Судя по речи акулы, она не анимокс. Значит, может спокойно съесть Джема и генерала. И Саймона, если заметит его. Что хуже, спорить с ней бесполезно. По крайней мере, по-человечески. «Требую немедленно нас отпустить!» Голос генерала дрожал от гнева. «Потому что иначе подводное царство разыщет всех и каждого, и от вас даже пены морской не останется! Такой судьбы вы для себя желаете!» Несмотря на устрашающий тон, генералу было нечем подкрепить угрозы, и он должен был это понимать. Единственный вариант — отдать осколок или пожертвовать собой и джемом, защищая его. Но что тогда? Акулы все равно отберут кристалл. Жертва будет напрасной. Их единственная надежда — Саймон. Но как он мог защитить их от восьми кровожадных акул? Король зарычал. — Не отдаете! Заберем! Вперед! Акулы тут же кинулись к дельфинам, и в голове Саймона еще даже не сформировалась мысль, а тело уже начало превращаться. Он рос, становился больше. Больше акулы-молота, больше волка, медведя, больше белой акулы. Когда превращение в касатку завершилось, он перерос акул втрое, и на смену пропавшему усиленному обонянию вновь пришла эхолокация. Тем временем на океанском дне готовилось сражение. Несмотря на превосходящее число соперников, Джем с генералом оказались невероятно быстры. Саймон никогда еще не видел, чтобы дельфины так уворачивались и сражались. Некоторое время он пораженно смотрел, а потом тигровая акула едва не откусила Джему хвост, и только тогда он вышел из ступора и кинулся в бой, издав яростный крик. На мгновение все замерли от оглушительного рева, даже генерал, готовящийся в одиночку напасть на акулу-быка. Подогреваемый яростью Саймон мчался так быстро, как мог. Несмотря на размеры, тело было поразительно ловким, и он воспользовался обоими преимуществами, врезавшись в акул, подобно шару для боулинга, сметающему кегли. Он не хотел никого кусать, но знал, что придется. Выбор был прост — сражение или смерть. В первую очередь он сомкнул зубы на акуле-быке, и хотя схватил он ее только за плавник, Акула взвизгнула и бросилась прочь. За ней последовали еще две, а затем тигровая акула решила ответить на агрессию Саймона, и он зашипел, когда острые зубы впились в кожу. Саймон не знал, как сражаться в теле касатки, но у него были инстинкты, и он позволил им взять вверх. Ловкость и возможность чувствовать местонахождение акул компенсировали громадные размеры, и один за одним Саймон расправлялся с противниками. Не сказать, что это было легко, Но движения приходили сами собой, и он сражался изо всех сил. Краем глаза Саймон заметил белую акулу, плывущую к Джему, и резко сменил направление движения. «Стой!» — с угрозой заорал он, но это не помогло. Акула распахнула огромные челюсти, нацелившись на Джема, и... Генерал метнулся вперед, закрывая Джема собой. Ее зубы вонзились в его тело, и генерал издал крик, пробравший Саймона до костей. «Папа!» Заорал Джем, впервые открыв рот с момента, как они покинули обломки корабля. Саймону показалось, что изо рта Джема выскользнуло что-то блестящее, но сейчас это его не волновало. Как только он доплыл до белой акулы, его челюсти сомкнулись у нее на туловище, и Саймон ощутил, как ломается под челюстями хрящевой скелет. По телу короля прошла судорога, и он выпустил генерала. Раненый дельфин опустился на дно, истекая кровью, а Саймон оттащил белую акулу в сторону и отшвырнул подальше. Та забарахталась, тяжело раненая, и Саймон не знал, что делать — добить ее или остаться с Джемом и генералом. Но он не успел решить. На них опустился чернильный мрак. Последнее, что увидел Саймон — длинные щупальца с присосками, скользящие по океанскому дну. — Джем! — выкрикнул он. — Джем, ты в порядке? — откликнулся тот совсем рядом. Саймон чувствовал, что он держится рядом с генералом, а вот белая акула, собрав товарищей, сбегают, пользуясь чернотой. «Папа! Он! Он!» Саймон поплыл к ним сквозь черную воду. Он хотел превратиться обратно в дельфина, но было слишком рискованно. Лучше было остаться касаткой, пока они не найдут помощи или безопасное место. «Нужно вернуться в город. Твой отец доплывет?» «Я не... Он без сознания...» Джем запнулся, и Саймон почувствовал тошноту. Перед глазами встало ясное воспоминание. Дядя Дэрил на крыше небесной башни, лежащий в луже крови. Он не мог допустить, чтобы Джем прошел через подобное. Просто не мог. «Быстрее!» — крикнул он. Осторожно подняв раненого дельфина, он поплыл назад, но тут Джем вновь издал полный отчаяния крик. «Осколок! Он пропал, Саймон! Осколок!» «Я держал его во рту, а потом...» Перед глазами вновь мелькнул дядя. Проглотив ком ужаса, Саймон собрал последние остатки храбрости. «Найдем его позже!» Сказал он невнятно, потому что держал генерала. «Фофлыли!» Чем дальше они отплывали от места боя, тем светлее становилась вода. И Саймон не отрывал взгляда от дна, несмотря ни на что, надеясь заметить кристалл, который подводное царство защищало на протяжении 500 лет. Даже если он вернется, После того, как отнесет генерала в безопасное место, у акул будет достаточно времени, чтобы найти его первыми. Осколок или жизнь генерала. Выбирать не пришлось. Где-то рядом всхлипнул джем, и Саймон поспешил прочь от чернильного облака. Он поклялся, что его охота за осколками хищника не приведет никого в могилу. Поэтому не оглядывался, как бы тяжело ни было на сердце. Чтобы затащить генерала вверх по скользкому тоннелю, Саймону пришлось превратиться в медведя и нести раненого дельфина на спине. Уложив генерала, Джем остался рядом, чтобы придерживать его, а Саймон аккуратно пошел вверх к подвалу генеральского корпуса. Он понимал, что рискует, но принял человеческий облик только в лифте. Джем нажал на кнопку, а Саймон присел на колени рядом с генералом, пытаясь понять, бьется ли его сердце. Он потерял много крови. Даже слишком много. Джем не знал, как проверить пульс, но видел, как вздымается грудь отца. Он дышал. «Он...» — дрожащим голосом выдавил Джем. «Живой!» — ответил Саймон. Но дыхание было слабым, и он немного поторопил поднимающийся лифт. Двери раскрылись на первом этаже, недалеко от поста охраны. «Помогите!» — во всю глотку заорал Джем. «Помогите! Кто-нибудь!» К ним подбежали двое охранников, и стоило им заметить раненого дельфина, как они тоже закричали. Не успел Саймон опомниться, как их окружила толпа солдат, включая нескольких медиков с красными повязками на руках. Джем смотрел, как они пытаются помочь его отцу, а Саймон стоял рядом, стараясь не думать о самом худшем. Но не обязательно было знать анатомию, чтобы понять, что состояние генерала критическое. «Бенджамин?» В толпе показалась посеревшая рот. Она не стала кричать на брата, наоборот, крепко его обняла. Саймон отступил, уставившись в пол. «Что случилось?» «Генерал сказал...» «Сказал, вы пойдёте плавать». «Мы должны были перепрятать осколок хищника», — объяснил Джем. Его глаза покраснели, в суматохе он потерял очки. Их с Саймоном одежда промокла от крови. «На нас напали акулы!» «Генерала...» «Ранили!» Рот сглотнула. «Он поправится», — сказала она, но все прекрасно понимали, что не в ее силах это обещать. Приобняв брата за плечи, она смотрела, как медики поднимают истекающего кровью дельфина на носилки и поспешно выносят его в коридор. Рот с Джемом пошли за ними, и Саймон машинально потянулся следом, немного отставая, чтобы оставить их наедине. «Куда ты?» — спросила Рот, резко остановившись и вперив в Саймона взгляд. «Что ты здесь забыл?» «Я...» Саймон сбился, попятился, пряча руки в карманы. «Я просто... Он помог дотащить генерала», — сказал Джем, выскользнув из объятий сестры. Рот сощурилась. «Как ты их нашел?» «Случайно?» — ответил Саймон, силясь придумать правдоподобную ложь. «Я искал Феликса, и... Генерал обязан ему жизнью!» перебил Джем. Рот так долго сверлила Саймона взглядом, что внутри у него все сжалось. Но взгляд он не отвел. Если бы она почуяла малейшую слабость, тут же напала бы. В этом он не сомневался. А на сегодня приключений ему хватило с головой. Наконец она отвернулась и повела брата дальше по коридору, мимо сбившихся в группу охранников. «Солдаты, оповестите остальных о произошедшем». «И проследите, чтобы мистер Торн добрался до своей спальни и не заблудился». Солдаты отдали ей честь, и Саймон не стал возражать, когда один из них взял его за локоть и повел прочь. Но когда они подошли к лифту, Саймон уперся пятками в землю. На полу до сих пор виднелись пятна крови. «Лучше по лестнице», — сказал он настойчиво. Солдат фыркнул, но спорить не стал. Он просто повел Саймона длинными зеркальными коридорами к лестнице, и когда они добрались до гостевых комнат, то встретили Малкольма. «Саймон!» — окликнул он, подбегая к ним и крепко его обнимая. «Где ты был? Мы тебя обыскались!» «Я искал Феликса», — ответил он, придерживаясь лжи, которую рассказал Рот. «Генерал!» «Мне уже сообщили!» «Полковник созвала срочное совещание». Малкольм отпустил его, и Саймон увидел, что он гневно хмурится. Больше не уходи без предупреждения, Саймон. Ты же знаешь, как здесь опасно! Знаю. Простите, не мог уснуть, несчастно сказал он. В дверном проеме появились Ариана Суинтер обе встревоженные. Краем глаза Саймон глянул в сторону их сноланом комнаты. Брат прислонялся к стене, скрестив руки на груди и метая глазами молнии. Малкольм присел на корточки, оглядывая запачканную кровью одежду. «Ты в порядке?» — с сомнением спросил он. Саймон кивнул, но это была ложь. Адреналин выветривался, и он начинал чувствовать ноющую боль в боку и бедре, куда его укусила акула. Сердце упало. Ему даже не нужно было смотреть на раны, чтобы понять, тут нужны швы. И как ему это объяснить? Малкельма его слова не убедили, но он, видимо, списал все странности на шок от вида раненого генерала. «Нам с Арианой нужно идти». «Нолан, присмотришь за Саймоном, пока я не вернусь?» Нолан фыркнул. «Что, ему внезапно понадобилась моя помощь?» — спросил он, но Малкольму ухватило одного взгляда, чтобы заставить его замолчать. «Я за ним пригляжу», — пообещала Уинтер, которую слова Саймона тоже не убедили. Глянув на племянника в последний раз, Малкольм быстро увел заспанную Ариану. Саймон не знал, сколько конкретно времени, но, судя по ее зевку и запинающимся шагам, Близилась полночь. Если повезет, срочное совещание затянется до утра, и у Саймона будет время подумать, что делать дальше. Как с осколком, так и с ранами. «Если ты так хотел поискать свою дурацкую мышь, я мог бы помочь», — буркнул Нолан, стоило дяде отойти. «Ты никогда мне не доверяешь!» «Прости», — сказал Саймон. «В следующий раз, ладно?» Нолан закатил глаза. «Ага, конечно, в следующий раз», — сказал он, а потом захлопнул дверь прямо у Саймона перед носом. «Не обращай на него внимания. Он понимает ситуацию хуже безмозглой амебы», — холодно сказала Уинтер, глядя на дверь так, будто видела через нее Нолана. «У амебы так нет мозга», — заметил Саймон, но не стал сопротивляться, когда его взяли за руку и повели в комнату. «Именно». Как только за ними закрылась дверь, он рухнул на ближайшую кровать, морщась и стягивая толстовку. На бедре и боку проступал полукруглый отпечаток зубов, а футболка промокла от крови. «Что? Саймон!» Уинтер сдернула простынь и прижала ее к его боку. Недовольство сменилось паникой. «Что случилось?» «Это ты просто не видела, как я их отделал», сказал он, пытаясь сделать тон беззаботным, но было сложно шутить, когда Уинтер смотрела на него с таким ужасом. Улыбка увяла. «Скрывать правду бессмысленно». Рано или поздно она все равно узнает. «Мы потеряли осколок на дне. Орион, наверное, уже до него добрался. А если еще нет, то скоро доберется». «Да плевать на дурацкий осколок! Меня больше волнует, что тебя чуть не превратили в суши. Ты чем думал?» «Акулы напали на Джема с генералом», — ответил Саймон в свою защиту. «Если бы я не вмешался, их бы убили». Ее губы сжались в тонкую линию. «Тебе надо к врачу. Потом. «Сейчас нужно в океан успеть найти осколок до Ориона. Можешь меня подлатать». Уинтер поражённо уставилась на него. «Ты с ума сошёл? Спятил? Рехнулся?» «Я в отчаянии», — поправил он. «Не вижу разницы». Уинтер коснулась особенно болезненной раны, и он дёрнулся. «Обещаю, как только вернусь, я что-нибудь придумаю и пойду к врачу. Прошу тебя, Уинтер». «Но время не ждёт». Если на Ориона работают даже акулы, откуда мы знаем, кто еще с ним заодно?» Уинтер застонала. «Как же я тебя ненавижу!» выдохнула она, залезая в сумку. «Есть чистые носки, изолента сойдет?» Она не уточнила, зачем вообще брала с собой изоленту, а Саймон не спросил. Приложив носки к ранам, она закрепила их изолентой, а когда Саймон снял штаны, чтобы осмотреть рану на ноге, Уинтер деловито занялась ей, даже не пошутив про то, что он сидел перед ней в одних трусах, пока она накладывала на прокушенное бедро очередную пару носков. Здесь раны были глубже всего, и Саймон плохо чувствовал пальцы ног, но говорить он об этом не стал. Наконец, аккуратно натянув джинсы, он двинулся к двери. «Если кто-нибудь придет, скажу, что ты уже спишь», кивнула Уинтер. «Осторожнее там, ладно? Хорошо». — сказал он со слабой улыбкой. — Спасибо, Уинтер. — Не благодари. Просто не умри. Саймон не стал ничего обещать. Игнорируя боль, он обернулся мухой и полетел по зеркальным коридорам, множащимся перед фасеточными глазами, как калейдоскоп. У него был всего один шанс вернуть осколок подводного царства. И тратить время впустую он не собирался.